Глава 26 шестая «Джагги, убери всю защиту и дай мне свою руку. Твоя задача — спалить этот чертов город дотла, выжечь из него всю эту мерзость, и я тебе в этом помогу. Используй мою силу!» Джаггернаут сперва не понял, что я такое говорю, но все же послушался. А когда я подключил его к бесперебойному источнику энергии... Начал хищно улыбаться, и вокруг нас моментально поднялся огненный вал, начавший свое движение. В городе не было других людей, кроме тех, что развлекали орков на арене. Снова я поглощал одну душу за другой, позволяя джаге гнать огненный вал по всему городу, но мне траты моментально компенсировались. Хранилище принимало в себе всех желающих, так сказать, и снова там была полная тишина. Ни один пойманный дух даже не думал сопротивляться. Чем больше их там становилось, тем отчетливее я ощущал Кая, словно он становился сильнее от того, что я собирал этих духов. Но это было еще не все. Оказавшись на арене, я сперва не понял, что чувствую. Слишком сильно меня охватила ярость от увиденного, но сейчас я смог разобраться, что это было за чувство. Арена была своеобразным ретранслятором. Благодаря этому ретранслятору над городом и полями держалось защитное поле, а устроенное здесь представление было ничем иным, как подзарядкой этой техники. Жизненная энергия у детей намного чище и сильнее, чем у взрослых, и наверняка ее хватает надолго. Поэтому подобные празднества происходили здесь довольно редко. Иначе людей в королевстве совсем не осталось бы. Все бы пошли на поддержание этой защиты. конечно, если у орков нет специальных инкубаторов, где женщины рожают нон-стоп. Боря, тащи сюда свою задницу. Раз не помогал нам с убийством монстров на арене, то поработай по специальности. Где-то под ареной находится артефакт, на который завязана защита города. Нужно найти его и уничтожить. На удивление, хомяк не стал кочевряжиться и полез под землю. К тому моменту, когда город уже практически был зачищен огнем, Боря нашел этот артефакт и поглотил его. Защитное поле сразу же исчезло, и духи-разведчики смогли попасть на территорию города. Мне сразу же начали поступать сообщения о приближении противника. Шесть орков, сумевших пережить атаку Джаги. Сильнейшие монстры в этом городе. Готовьте встречать гостей, местный босс со своими миньонами на подходе. «Амар, если тебе нужна энергетическая подпитка, то позволь подключиться к тебе, пока есть время». Подпитка была не нужна. Амар заверил меня, что его собственной энергии вполне достаточно, чтобы вести затяжной бой. Восстановление у него практически не отставало от траты. Орки напали на нас, как только оказались на арене. И тут же попали в простенькие ловушки, что мы успели подготовить за это время. Естественно, эти ловушки не могли им навредить, но от них этого и не требовалось. Даже секундного замешательства противника было достаточно, чтобы найти брешь в его обороне. По нашей душе явились четыре мага и два ближника. Понять, кто из них был местным боссом, было невозможно. Мне казалось, что силы у этой шестерки равны. Магов начали сдерживать Джаги и Тита, а мы с Амаром занялись ближниками. И индус здесь оказался лучше меня. Он разобрался со своим противником очень быстро, после чего помог и мне. И ни у одного из этих орков не было души. Но также они не были и мертвецами. Очень странно. Похоже, что все не так просто, как мне показалось сначала. Но в любом случае, для того, чтобы понять хоть что-то, нужно разобраться с этими врагами. Теперь мы уравнялись с орками. У них не было ни единого шанса на победу. С нашим появлением Джаги стало намного легче, и он смог достать своего противника, пригвоздив его к земле огромной сосулькой. А потом и вовсе заключил орка в кусок льда. После чего переключился и на наших противников. Разобраться с этими орками оказалось гораздо проще, чем с командиром армии, что гонялось за индусами. Но и от оставшейся четверки я не получил души. И вот это уже был серьезный звоночек, и прозвенел он в тот момент, когда мы уничтожили последнего мага. В спину нам ударила песчаная буря, которая быстро сменилась жесточайшей пургой, и все это устроил орк, которого Джаги заморозил. Трупы остальных превратились в какую-то жидкую дрянь, которая сейчас впитывалась в тело освободившегося орка. Единственное, что я мог предположить, что босс умеет создавать свои более слабые копии или что-то в этом роде. Это подтвердилось практически мгновенно. После того, как жидкая дрянь была поглощена, появились еще четверо орков. Эти оказались ближниками и еще намного сильнее своих предшественников. Можно было сказать, что с уменьшением численности орки стали сильнее. На этот раз было куда сложнее, и когда остался один орк, он повторил трюк с впитыванием и почкованием. На этот раз нам противостояли четыре орка. Кажется, я начал понимать, что вообще происходит. Нам нужно уничтожить пять волн, прежде чем встретимся с настоящим боссом. А пока мы только уничтожали его слабые копии, которые после каждой волны становились все сильнее. Уже сейчас появившаяся четверка по силе была равна элитному игроку. В третьей волне магов и ближников было поровну, и разбираться с ними пришлось гораздо дольше, чем с двумя первыми волнами вместе взятыми. На четвертой волне уже пришлось выкладываться по полной. В голове начинало шуметь из-за слишком активного поглощения душ и постоянной перекачки энергии. А на пятой волне мне пришлось применять слияние. Без него защита слетала после первого же удара орка, вооруженного длинным копьем. Из-за этого копья к нему было невозможно подойти. Все дальние атаки блокировал второй орк, оказавшийся стихийником. Вот и выходило, что мы оказались в патовой ситуации. Но время явно играло против нас. Я уже был на грани. Стоит мне на пару секунд отключиться, и бой гарантированно будет проигран. Амар и Джаги уже также были на грани, но не показывали этого, хотя я все прекрасно ощущал через подключение. «Боря, настало твое время!» Этого было достаточно, чтобы хомяк начал действовать. После уничтожения артефакта, создавшего защитное поле, он оставался под землей и сейчас выступил в роли муравьинного льва. Он выскочил прямо под ногами орков и смог застать их врасплох. Этого нам вполне хватило, чтобы пробиться через защиту и уничтожить предпоследнюю волну. Орки погибли с минимальной разницей во времени, но этого все равно было достаточно, чтобы появился истинный правитель города. При его появлении произошел взрыв магической энергии, который отбросил нас метров на двадцать. Джаги и Амару досталось очень сильно. У стихийника были повреждены внутренние органы, а ближник вырубился от удара головой. Меня же смог прикрыть Боря, превратившийся в настоящего броненосца. Броней было покрыто все тело хомяка. После этого взрыва на арене остался стоять плюгавый орк, который совершенно не был похож на своих сородичей. Я впервые видел столь дохлого и свиноподобного орка. Больше всего он был похож именно на свинью. Вообще орки как раз со мне были симпатичны. Могучие тела, свирепые лица, настоящих воинов. А этот индивид больше всего походил на какого-нибудь забитого школьного учителя, который ничего тяжелее ручки сроду не поднимал. Но ему это и не нужно делать. Для чего напрягать тело, когда можно все это сделать при помощи магии? Орк что-то проблеял на своем языке, и в следующее мгновение рядом с ним начали подниматься каменные големы. «Да он просто издевается!» Сперва сам собирался шесть волн, и как-то собрался совсем хреново, а теперь еще и Големов призывает себе на помощь. А помимо Големов еще и засадил в меня молнией пару метров толщиной. От такого разряда можно пару городов запитать, и они неделю не будут нуждаться в энергии. В последний момент успел развоплотить Борю и отпрыгнуть в сторону, чтобы принять на чекан удар каменного Голема. «Подойди к Плюгавому, пока я разбираюсь с каменюками», — сказал я Бори. Почему бы снова не провернуть уже отлично зарекомендовавший себя трюк? Но не вышло. Орк оказался слишком осторожным и, как только почувствовал опасность, выставил между собой и Борей огненную защиту. Хомяк было сунулся туда, но тут же передумал, потеряв несколько верхних слоев брони. Они просто сползли с него, превратившись в лаву. Лавовый хомяк — это нечто. Но орк совсем позабыл о том, что кроме меня... Есть еще два игрока, и один из них все это время готовил свою атаку. Ни один босс умел шмалять огромными молниями, и Джаги продемонстрировал ему это, сперва поймав ноги орков в песчаную ловушку, а затем ударил, высосав из меня нереально много энергии. Ослепительный электрический столб поглотил босса, оглушая нас чудовищным треском. Под удар попал один из призванных големов, и от него осталась лишь половина, в то время как второй пытался сдержать меня. Я выставил доспех духа на максимум, но все равно казалось, что он сейчас разлетится. Даже на таком расстоянии от удара Джаги было ощущение, словно он ударил по мне. А еще этот дурак использовал свою жизненную энергию. магической, ему тупо не хватило, но останавливаться он не стал. После боя придется мне все же заняться воспитанием Джаги. Идиот сократил свою жизнь минимум лет на десять, и я уверен, что он понятия не имеет, как восстановить утраченное. Да и не сможет он этого сделать. Подобное доступно только Ваймам, и мне очень не нравится этот способ. Терпеть не могу поглощать человеческие души. И делаю это только в случае крайней необходимости, но сейчас необходимо успеть воспользоваться подарком при поднесенном Джаге, а уже потом заниматься его восстановлением. Эта атака стихийника позволила мне разобраться с големом, превратив его в бесформенную кучу камней. После чего настал черед Титы. Необходимо было усилить наше слияние, поднять защиту до возможного максимума и сунуться в пекло. Я точно знал, что босс не погиб от этой атаки. Иначе голем развалился бы мгновенно, а он продолжал сражаться. Тело покрылось серебристой чешуей, пальцы начали чесаться, желая выпустить из себя когти, но этого противника таким точно не возьмешь. Только мифрил, заряженный под завязку. И удар необходимо нанести, пока босс подавлен. Оставалось только надеяться, что чекан, и мы с Титой выдержим. Я уже был готов окунуться в энергетическое безумие, когда ощутил нечто странное. Тело стало намного тяжелее, и пришлось срочно приспосабливаться к произошедшим изменениям, и делал это я уже непосредственно внутри электрического столба. Зрение, как и все остальные чувства, моментально отключились, поэтому я мог рассчитывать только на Титу и ее чутье. Мы были все еще живы, Значит, защита справилась, да и чекан по-прежнему находился у меня в руке, а не превратился в лужу расплавленного мифрила. Я передал управление телом Тити и сразу же ощутил, как энергия покинула чекан. В этот момент ловушка Джаги исчезла. Орк стоял передо мной в опаленной одежде. Кожа на лице потрескалась, из нее сочилась кровь, а в остальном он выглядел совершенно нормально — Даже умудрился остановить Чекан рукой, но сделал он это явно зря. Энергия из топора дошла куда нужно и просто разорвала эту самую руку. Чекан был свободен, и теперь я сам бросился в бой, нанеся орку с десяток мощнейших ударов всего за мгновение, после чего резко отскочил в сторону и увидел, как из глаза босса вылез зачарованный клинок Амара. Видимо, его привела в чувство атака Джаги. Индус воспользовался моментом и смог окончательно продавить защиту босса. Терпеть не могу работать в команде, но иногда это дает просто потрясающие результаты. Вот и сейчас совместными усилиями мы смогли прикончить босса, который мог бы стать головной болью даже для ранкера. «Вот же тварь живучая попалась», — произнес я, присаживаясь прямо там, где стоял. Сил больше не было. К тому же мне предстояло еще заняться поглощением души босса. Чувствую, что после закрытия этого подземелья смогу смело одухотворить целый комплект брони. «Амар, ты знаешь, что Джаги у нас идиот. Последнюю атаку он подпитывал своей жизненной энергией и истратил ее столько, что сократил свой срок минимум лет на десять». Поэтому, если ты хочешь ему помочь, то срочно найди мне 30 человек и приведи их сюда, а я пока подготовлю все необходимое». Сам Джаги к этому моменту уже отключился. Псих, благодаря которому мы одержали относительно легкую победу. Амар ничего не сказал и побежал прочь с арены. В том, что он приведет людей, я не сомневался. Среди рабов не все были таковыми. Имелись люди, которые работали на орков добровольно – и выступали кем-то вроде младших надзирателей, вот их совершенно будет не жалко пустить на восстановление жизни Джаггернаута. Я посмотрел на себя и от чего то совершенно не удивился, когда увидел поверх серебряной чешуи каменный доспех. Очередное частичное слияние, причем в тот момент, когда я уже совершил слияние с Титой. Вновь Боря, без каких-либо проблем, в одностороннем порядке поделился со мной с защитой, причем сам он в это время был в нематериальном состоянии. Я ж развоплотил его сразу после начала атаки Джаггернаута. Во многих местах каменная броня была уничтожена, но только благодаря ей я смог подобраться к боссу и так ослабить его защиту. Когда Амар вернулся, я уже практически закончил с печатью. Оставалось только нарисовать последние штрихи, и можно было приступать к восстановлению Джагернаута. Сперва я даже не обратил внимания, но Амар вернулся не один. Вместе с ним пришли игроки, о которых и рассказывали нам эльфы. Благодаря этим игрокам Амар привел почти 50 жертв. «Все эти люди работали на орков», сказал мне кореец, который был главным захваченным орками отряде. «Я знал, что нам пришлют помощь». Спасибо вам, господин Тхеджин. После этих слов мужик низко поклонился, и за ним последовали остальные, а я впал в ступор, начав судорожно вспоминать, кто же это такой, почему он меня знает. Но как я не пытался, так и не смог этого сделать. А Тамара не ускользнула подобное обращение ко мне, но он промолчал. Сделал вид, что ему срочно нужно отойти и посмотреть, как там дела у Джаги.